Глава 14. Мы уходим из пещеры молча. Каждый занят своими мыслями. Этим мне с каждым шагом всё тяжелее. Впереди блежит серый свет, там ущелье. Жарко. Пахнет серой. Но я чувствую себя совершенно вымотанной совсем по другой причине. У самого выхода из тоннеля я сажусь на каменный пол, и привалившись к стене, закрываю лицо руками. Во рту кисло. Подложечкой сосёт, будто меня вот-вот стошнит. Нужно передохнуть. Натаниэль уже снял с головы повязку. За несколько минут глубокая рана на его голове затянулась, оставив шрам в палец толщиной. Только он и нездоровая бледность кожи напоминают о том, что какие-то полчаса назад Натаниэль был скорее мёртв, чем жив. Он одной ногой стоял в могиле. Проклятье. И всё из-за меня. Всё. Нет нужды просить у него прощения. Он давно меня простил, потому что для него по-другому и быть не могло. А вот я себя никогда не прощу. Не могу, выдавливаю я из себя. Натаниэль гладит меня по спине. Не можешь? Не ты ли заключила сделку, чтобы смертельное ранение исцелилось, будто царапина, которую нужно было лишь залепить пластырем? Чего ты не можешь? Всё это тяжело, договариваю я про себя. Нет, здесь нужно другое слово. Это неправильно. Я себя не узнаю, и мне страшно. Понимаю. Олыбка на Тенелле полна сочувствия, но он не пытается меня ободрить. Во временам из просто Майлин ты превращаешься в Майлин королеву и ведёшь себя, как подобает королеве. Наверное, так было со всеми. Но это не я. Это часть тебя. Чуждая тебе часть, с которой ты борешься. Здесь мы столкнулись с тем, против чего я не могла бороться. Мне нужно было показать свою независимость. Вот я и вела себя как королева. Но мне страшно. Меня гложет сомнение. Что же делать? Натаниэль за плечи поворачивает меня к себе. Думаешь, что я королевский воин вашего величества, всегда в ладу с собой. И мне неважно, что нужно делать, без разницы, какие приказы выполнять. Ты правда думаешь, что я не ведую сомнений? Честно говоря, я об этом даже не думала, отмахивалась от подобных мыслей. Натеньель. Как можно быть собой, если ты в себе не уверен? Я чувствую, что должна сиять, но не сияю. Я лишь слепляя и притворяясь тем, кто мне совершенно чужд, кем я не хочу быть. Все так делают. За любым титулом, мечом и короной прячется человек, у которого есть сомнения, неуверенность, страхи. Чем больше мы об этом думаем, тем больше сомневаемся. К сожалению, шепчу я. На тенель протягивает мне руку, помогая встать. Нет, к счастью, твёрдое убеждение делает из людей фанатиков, отрицающих всё, кроме собственных идей. Сомневаться больно, но это правильно. Надо поразмыслить. Я думаю, слишком много или слишком мало? Сомневаюсь понапрасно или сомневаюсь не в том, в чём нужно? Какие мои решения были правильнее других? И был ли у меня выбор? Мы идём дальше, держа верхнюю одежду в руках. В кратере слишком жарко. Вдруг этим дело не кончится, тихо спрашиваю я. Вдруг одна часть меня победит другую, и останется только королева, а Майлин, которая оказалась в леской, исчезнет. Такого не случится, отвечает Натаниэль. Откуда ему знать? Уже случилось. Я изменилась. Я делала то, что ты делала то, что необходимо. Мягко заверяет меня Натаниэль, касаясь моей руки. И я тоже. Он не понимает, о чём я говорю. Он не ведает, что я отдала истинной королеве все воспоминания о сестре. Теперь я знаю только, что её звали Виктория. Смутно припоминая её лицо, но все мгновения, проведённые с ней, испарились. Вместо мощных, ярких воспоминаний, которые сделали меня той, кто я есть, есть лишь тени. И мне не разглядеть, что они прячут. Боли нет. Она далеко и не может навредить мне. Меня больше не одолевает горе и тоска. Мне следует быть благодарной и счастливой. Но разве утратив всё это, я осталась прежней? Мы выбираемся из ущелья, и вдруг становится очень холодно. Перед нами простирается огромная пустыня. Повсюду снег и сверкающий лёд. Сасульки поблескивают на чахлых ветвях, словно одиковинные цветы. Из пропасти вырывается тёплое, зловонное дыхание, но ему до нас не достать. Поскорее бы убраться от этого ущелья. Надо же, я увидел бездонное ущелье изнутри. Поглянувшись назад, с недоверием замечает Натаниэль: "И вышел оттуда живым? Так это бездонное ущелье?" Я не часто слышала об этом месте и запомнила больше части из аллиема, который использовал его название как ругательство. Оно самое. И теперь нас будут воспевать, ибо мы первые, кто смог оттуда вернуться. Как жаль, что поблизости нет ни одного слагателя песен. Это точно. Расскажем, и нас примут за хвастонух лжецов. Покажи коцерцерис. открыв медальон, протягивая его Натаниэль. Тот кивает. Да, я так и думал. Трещина тебе ничего не напоминает? И тут меня осенило. Я невольно прикрываю рот ладонью. Трещина похожа на бездонное ущелье. Именно. Твоя разорванная королева наметила на Царцерисе цель. Любой, кто им воспользуется, попадёт в бездонное ущелье, иначе быть не может. Пойдём дальше. Если не поторопимся, то уже никому о наших приключениях не расскажем. Темнеет, а зимние ночи суровы. И не только ночи. Мы двигаемся на юг, и чем дальше от ущелья, тем ниже опускается температура. Дует пронзительный восточный ветер. В лицо впивается ледяная крошка и снег. Надвинув капюшон на лоб, я прячу руки в рукавах шубы. Иду осторожно, чтобы не поскользнуться на льду. Натаниэль обернул шарф вокруг шеи и рта и носа, чтобы легче дышалось, а то воздух слишком холодный. Он прав. Одежда из меха и кожи хорошо греет. Однако нам нужно постоянно двигаться, чтобы не замёрзнуть. Здесь поблизости есть деревня. Я почти кричу, чтобы Натаниэль меня услышал. Ветер словно сговорился с завывающей метелью. Поблизости нет, отвечает Натаниэль и указывает в сторону леса. Но деревья дадут нам приют на ночь. Великолепно. Одно дело просто ночевать в лескайском лесу, а другое ночевать в нём во время надвигающейся бури. Деревья? Осторожек там нет. Натанель бросает поверх своей модной повязки весьма красноречивый взгляд, будто спрашивая: "Нет ли у меня ещё каких пожеланий?" Над ущёки выпускаю облачко пара. Так теплее. До леса мы добираемся с наступлением темноты. Смеркается здесь рано и очень быстро. На ветках деревьев висят прихваченные морозом листья. Кажется, будто они забыли о пасть осеннюю. И теперь обречены всю зиму висеть так, бросая на лес длинные тени. Скоро совсем стемнеет, и придётся остановиться. Невольно вздрагиваю. На ветке что-то странное. Это? Умолкаю на полуслове. Сама вижу, что это птички. Безобидные маленькие птички, которые уселись на ветке поспать и замёрзли. Может, птички умерли от холода? Или их сгубил голод, потому что они не смогли оторвать от ветвей крохотные лапки. Мы совершенно беззащитны, а спать в лесу, где птицы замерзают на деревьях. Вот только подумай об этом, и зубы стучать начинают. Ещё где устроиться на ночлег? Мы собираем хворост. Этого хватит, чтобы развести костёр. Наконец мы примечаем хорошее место. Защищённый от ветра вечнозелёным кустарником. У меня с собой зажигалка, с гордостью говорю я. Она избавит нас от многих хлопот. Но Натаниэль, криво улыбнувшись, достаёт из сумки спичечный коробок. Ой, так некрасиво, дружески подкалываю его я, довольная, что мы сможем развести огонь. Хворост сырой, поэтому костёр сильно чадит, но пылает ярко. Здесь водятся дикие звери, которых стоит опасаться. Я недоверчиво вглядываюсь в окружающую нас тьму. Или люди? Зимой их не так много. Вопреки этим словам, Натаниэль выглядит озабоченным. Большинство уходят к южным нивам или на север, в Сейлен. Там горы защищают от пронизывающих восточных ветров. Тогда от чего ждать беды? Только от ветров? Зародившись на востоке, они обрушиваются в юга и на острова теней. И каждую зиму сметают с лица земли всех, кто пытается там жить. Затем летят сюда. Меня пробирает дрожь. Но здесь не так уж и холодно. Говори тише, мрачным шёпотом предостерегает Натаниэль. Вот услышит ветра тебя. И останется только молить Лиаскай, чтобы она задержала бурю. И мы успели отсюда убраться. Восточные ветры так холодны, что лёгкие с первым же вдохом обращаются в лёд. Прикусив губу, я подбрасываю в костёр ветку. Ненавижу полагаться на удачу, но боюсь, что Лиаскай не контролирует погоду. Как мы не контролируем ток крови. Значит, миледи, будем полагаться на удачу, иначе нам Просто скажи, как есть. Иначе нам крышка. Везло нам ещё 3 дня. 3 дня, за которые наши запасы, которые мы старались экономить, подошли к концу. 3 ночи, которые мы провели у костров или в пещерах, тесно прижимаясь друг к другу, чтобы уснуть. 3 дня, за которые мы прошли совсем ничего. Идти по твёрдой мёрзлой земле очень тяжело. Намело такие высокие сугробы, что нам пришлось пробиваться прямо сквозь них. И все три ночи меня не покидало чувство, что Леэм здесь, совсем рядом. Сны стали такими отчётливыми и пугающими, что я не спала часами, только бы их не видеть. По ночам они всё равно приходили ко мне, потому что мы с Леэмом находимся в одном часовом поясе. На четвёртый день после полудня я замечаю куст на котором висят красные ягоды. Они большие, круглые, похожи на пампельмус. Иней лежит на них, словно сахарная пудра. Что это за ягоды? спрашиваю я натанель. Тот только качает головой и знаком поясняет, что куст лучше обойти. Именно в эту секунду я наступаю на что-то припорошенное снегом. Ветка, подумала я. но разворошив снег сапогом, увидела копыто, будто лошадиное, но большое. Да-да, понимаю. Надо перестать смотреть и продолжить путь. Но я не могу отвести взгляд от копыта. Длинной ноги, туловище животного, наклонившись, разгребая снег и рукой в перчатке касаясь шерсти, Догадываясь, где под белым покровом находится голова и смахивая снег. Это соблерок. Серебристо-серый соблерок. Его глаза закрыты. Какая у него тонкая шея. Если бы не кровь у него на губах, можно было бы подумать, что он мирно спит. Стянув с руки перчатку, я дотрагиваюсь до рога. Он холодный и острый, словно заточенный меч. Что с ним случилось? Подойдя, Натаниэль сначала указывает на губы соблерога, затем на куст с большими ягодами. Эти ягоды называют богровый вздох. Кто их съест, успеет сделать один единственный вздох. Сердце замрёт в груди. Они ядовиты, смекаю я. На губах соблерога нет крови, лишь сок ягод. Натаниэль пожимает плечами. Я изучала эти ягоды, но ничего не выяснил. В любом случае, убивают они мгновенно. Зачем соблерок их съел? Разве животные не понимают, что есть можно, а что нельзя? Они же не бьют из чёмного ручья. На тенёле забрасывает соблерога снегом. Конечно, понимает. Багровый вздох означает лёгкую смерть. Он убивает быстро, а умирать зимой от голода Меня пробирает дрожь. А отогнав скверные мысли прочь, я касаюсь снега рядом с головой соблерога. Пусть сбудутся все твои чаяния, все надежды. Уже не помню, где впервые услышала эту прощальную фразу, но мне кажется, она здесь к месту. Ветер стих. Натынель незаметно ускоряет шаг. До первого поселения уже недалеко, оптимистично говорит он. А там найдём повозку и уедем в Рубию или Ленсхайвен. Я смотрю по сторонам и чувствую, как в горло подкатывает тошнота. Небо ясное и пронзительно синее, чуть темнее, чем бывает летом. Но на востоке у горизонта будто появилась серебристо-серая стена. Раньше её не было. Когда буря настигнет нас? Просто спрашиваю я. в лучшем случае часа через 2. А до ближайшей деревни сколько идти? Где-то 3 часа. Значит, значит всё бессмысленно, знаю, Малина. Будем искать убежище. Но она-то не ошибся. Не проходит и часа, как первые колючие снежинки впиваются нам в лица. Даже капюшон не защищает глаза от обжигающего ледяного ветра. Маленькие зверушки, которые не впали в зимнюю спячку, уже попрятались кто куда. С угробами тает очень быстро. И я не могу отделаться от мысли, что мы окажемся погребены под снегом и медленно замёрзнем до смерти. И будто этого мало, налетевший порыв ветра треплет мех на моей шубе, надувает её и рвёт распахивая. Застегнуть пуговицы мешают перчатки. Сюда, перекрикивает рёв бури Натаниэль. В следующую секунду он исчезает в серой пелене. Опираясь на меч, спешу за Натаниэлем. Шуба развевается словно флаг. Там в хаосе, тёмном как ночь, что-то есть. Вытянув руки, понимаю: это скала. Мы о셴пью идём вдоль неё. Ветер усиливается. Меня шатает из стороны в сторону. Не удержавшись, я падаю. Ветер подхватывает меня и отбрасывает на несколько метров в сугроб. Снег забивается под одежду. Не задыхайся я от страха и холода. Точно выргалась бы. Поднимаюсь, и натанель хватает меня за руку. Вот, вдруг кричит он: "Сюда!" Он нашёл безопасное укрытие. Что-то с трудом верится. И каково же моё изумление, когда я замечаю в скале расщелину. Натаниэль заталкивает меня туда. Мы забиваемся внутрь. Да уж, защищённым это место не назовёшь. Ветер задувает и сюда, но он не такой жестокий. А вот снега много. Ничего не поделать. Идти дальше мы не можем. Но если не найдём укрытия получше, то погибнем. Присев на корточки рядом друг с другом, мы вжимаемся в каменную стену. С каждой минутой всё холоднее. Но снег, забившийся под шубу, тает от тепла моего тела, превращаясь в воду. Мгновение летят будто снежные хлопья, и нет сил их считать. Я шевелю онемевшими ногами, И их пронзает болью. Почему-то я вспотела. Пальцы совсем не чувствую. Строго, острого запрещаю себе об этом думать. А что ещё мне остаётся? Натаниэль молчит, но в голове я слышу его голос. "Раслея, скай тебя слышит. Помолись ей". Я не верю в молитвы. Но почему бы не попытаться? Шепчу свои мольбы в снежную бурю. Но она уносит их прочь.